Глава пятая. Реакция у снайпера оказалась почти запредельная, а умение и того круче. Два выстрела раздались один за другим чуть ли не очередью. Первый разнес еще одно стекло в машине Дельвига, а второй едва не пробил мне голову. Пуля злобно вжикнула над левым ухом. Парни на колокольне явно учили целиться на упреждение и, будь на моем месте обычный человек, Наверняка остался бы лежать на тротуаре, пораскинув мозгами, прямо как Штирлиц в анекдоте. Никогда так раньше не бегал, в этом мире уж точно. Рывок на полсотни метров сожрал больше сил, чем километровая дистанция, зато одолел я его секунды за три, если не быстрее, и нырнул за угол в тесный переулок, не дожидаясь, пока снайпер в очередной раз поймает меня на мушку». «Опасность как будто миновала, но расслабляться определенно было еще рановато. Надо отыскать дорогу через дворы, каким-то чудесным образом не промахнуться и выйти прямиком к церкви, махнуть через дорогу, не словив пулю. И проделать все это раньше, чем снайпер успеет удрать. Решено, сделано. Я помчался по переулку вдоль стены дома, свернул налево и уперся в металлическую ограду с воротами». Впрочем, надолго она меня не задержала. Разбег, удар плечом, жалобный стон металла и душка замка отлетела, освобождая мне дорогу. «Ты чего делаешь, паршивец?» Бородатый мужик с метлой выскочил мне навстречу, как черт из табакерки. «А ну стой! Стой, кому говорят!» «Дворник, это вам не шутки. Пройдет сто лет, и таких вот громогласных крепышей сменят...» Незаметные смуглые парни в оранжевых или синих спецовках. Работа у них станет чуть поменьше, сама работа попроще, арсенал пополнится мудреными пылесосами, автоматическими подметалками и прочими коммунальными машинами. А престиж профессии и вовсе свалится куда-то существенно ниже плинтуса. Но сейчас, в начале 20 века, дворник – полноправный владыка своих угодий. Не просто уборщик мусора – А тот, кому положено без всякой пощады, гонять и даже сдавать в полицию нищих, шарманщиков и прочих незваных гостей, можно сказать, почти городовой, хоть из атрибутов власти у него только свисток, фуражка и номерная бляха на груди. Никакого оружия дворнику по чину не полагалось, зато желание нести правосудие и выдать невесть откуда взявшемуся хулигану заслуженных лещей, определенно имелось с избытком так что я не стал дожидаться, пока меня наградят под затыльником или огреют метлой. Дернулся в сторону, скользнул плечом по стене и помчался дальше. К счастью, играть в догонялки местный служитель чистоты настроен не был и преследовала меня исключительно ругань. Я промчался наискосок через двор, нырнул под арку и через несколько мгновений выскочил в соседний колодец, тесный, полутемный, выход из которого на улицу перегородила телега. Завидев меня, лошадь тут же остановилась, взбрыкнула и недовольно заржала. То ли просто испугалась, то ли успела почуять не совсем человеческий запах. Спокойнее, Волков, спокойнее. На четырех лапах путь до колокольни занял бы втрое меньше времени, но это уж точно не повод так подставляться. Не хватало еще дуру перекинуться и перепугать всю округу. Или что того хуже, запутаться в собственных штанах и свалиться на радость дворникам. Да и крутить снайпера в таком случае придется голышом. Нет, лучше уж так, по старинке, на своих двоих. Медленно, зато надежно и аккуратно. Никакой арки в соседний двор не было, прохода между домами тоже, но никто не мешал мне пройти прямо сквозь здание. Я из чистого азарства рявкнул в сердитую лошадиную морду, Отпихнул плечом не, кстати, подвернувшегося мужика в шляпе и рванул через дверь на лестницу. Взлетел по ступенькам и с разбегу ломанулся в окно, выбивая стекла и разнося в щепки старенькую раму. Хорошо, что снизу оказалась трава, я опустился мягко. Зато шума наделал столько, что можно было уже и не прятаться. Снайпер наверняка успел сообразить, что я не просто удираю из-под огня, А обхожу за каулками, подбираясь все ближе. На его месте опытный вояка или удрал бы с позиции, или взял под прицел ближайшую арку через улицу напротив. Все-таки второе, как только я выскочил обратно на первую линию, с колокольни снова громыхнуло. Я едва успел метнуться в сторону и нырнуть за припаркованный у тротуара грузовик. И уже там скрючился, закрывая голову руками, отсыплющихся сверху осколков стекла. Похоже, снайпер всерьез занервничал и принялся всаживать в ни в чем не повинный транспорт пулю за пулей, стремясь зацепить меня хотя бы наугад. И как ни крути, рано или поздно у него бы это получилось. Так что я не стал дожидаться, отсчитал пять выстрелов и рванул через улицу, лавируя между машинами. Чуть не убился, а чей-то хромированный бампер узнал о себе много нелестного, но через несколько мгновений уже взлетел по ступенькам к двери под навес. И едва не врезался головой в объемистое пузо с золотым крестом. «Колокольня!» — рявкнул я, тыкая в потолок стволом Браунинга. «Где лестница?» Седобородый батюшка от страха, похоже, лишился дара речи, но дорогу все-таки показал. Ткнул пальцем в сторону неприметной дверцы слева, а сам тут же поспешил в другую сторону, на бегу, подбирая полы рясы. Я рванул на себя ручку, в два прыжка одолел нижний пролет лестницы и вжался лопатками в стену. Вовремя сверху громыхнуло, и пуля высекла искры из перил. Я наугад пальнул пару раз, но попал, похоже, только в колокол. Недовольный бронзовый гул заглушил даже эхо выстрела в гулявшее по каменному нутру башни. Расклад понемногу менялся, снайпер все еще сидел выше и мог без особого труда выцеливать меня на лестнице, Но у меня тоже было оружие. На расстоянии в сотню метров винтовка выигрывала схватку, но здесь, у скорострельного и хваткого браунинга, шансов с каждой ступенькой становилось все больше. Я наугад выпустил остатки магазина в светлый квадратный проем наверху, зарядил следующий и рванул сразу через два пролета на нижний ярус. Снайпер больше не огрызался. Видимо, сообразил, что одолеть меня в тесной колокольне уже не получится. Забравшись еще выше, я увидел, как худощавая темная фигура с винтовкой за спиной лезет через ограждение наружу. «Стой!» — я бросился вперед, вытягивая свободную руку. «Стой, кому говорят, или стреляю!» Вздумай, беглец, потянуться за оружием или замешкаться хоть на мгновение. Я бы успел поймать его за шиворот. Но он сиганул вниз, и, не сбавляя хода, заскользил по покатой крыше на подошвах ботинок. А когда падение уже казалось неизбежным, оттолкнулся и с невиданной легкостью перемахнул через крохотный церковный дворик на соседнее здание. «Да стой же ты, зараза!» — пробормотал я, закидывая ногу на ограду яруса. Повторять такие выкрутасы было не лучшей затеей, но особого выбора прыгун мне не оставил разве что выстрелить и наблюдать, как ценный свидетель падает с высоты двух этажей и ломает себе шею. Так что я без особых раздумий рванул за ним следом. Вышло не так уж плохо, а с бегом по крышам я и вовсе справился на отлично, сократив разделявшее нас расстояние чуть ли не вдвое. Но все равно белобрысый затылок и тощая спина, с болтавшейся туда-сюда винтовкой, Пока еще были слишком далеко, чтобы как следует рассмотреть хотя бы их. А когда мы добрались до угла здания, настало время очередного сюрприза. Вместо того, чтобы свернуть направо, снайпер прибавил ходу и, оттолкнувшись от водосточного желоба, перелетел через Тучко в переулок. Обычный человек такой прыжок попросту бы не осилил. Разве что олимпийский чемпион по соответствующей дисциплине. При попутном ветре, на пике формы, в идеальных кроссовках и после непременного курса стероидных препаратов. И только в том случае, если бы за ним гналась стая бешеных собак или кого похуже. Олимпийский чемпион или владеющий. Когда тощая фигура ловко приземлилась на ржавую крышу на той стороне переулка, я наконец сообразил, что имею дело с обладателем очень хитрого таланта. Благородные предки не оставили снайперу непробиваемой шкуры или умение стрелять огнем из глаз. Зато скакал он, как бешеный кенгуру с носкипедаренным хвостом. Не знаю, зачем я вообще за ним прыгнул. В прежнем теле на такое не хватило бы ни дурости, ни, пожалуй, сил. Но Володя Волков весил раза в полтора меньше и к тому же был молод, горяч, амбициозен, одержим духом погони и, как и все юнцы, не слишком-то осторожен. Ветер хлестнул в лицо, под ногами внизу промелькнула мостовая, и я врезался грудью в острую жестяную кромку крыши. От удара перехватило дыхание, а в глазах потемнело. Наверное, я даже на мгновение потерял сознание и лишь чудом не свалился. Будь у снайпера желания, он мог бы без лишней спешки развернуться, прицелиться, и вдумчиво снести мне голову с двух десятков шагов. Но его, похоже, вполне устраивало отступление. Пока я с руганью и кряхтением лез на крышу, тощая спина лишь продолжала удаляться. Пока не добралась до края здания, где сходились средний проспект и Тучкова набережная. Здесь бежать было попросту некуда, с одной стороны Нева, с другой широченная улица. А с третьей моя перекошенная от боли и злости физиономия и грозная дула Браунинга. Даже после неудачного прыжка я успел отрезать все пути. Снайперу остался только крохотный кусочек крыши на самом углу. «Стой на месте!» – я прицелился снайперу в спину. «Бросай оружие!» «Медленно!» Странно, но на этот раз он даже не пытался дернуться. Неторопливо поднял руки и стащил через голову ремень. Винтовка бухнула о крышу, скользнула к краю и исчезла. А снайпер зачем-то продолжал разоблачаться. Растегнул куртку, снял и отбросил в сторону, потом скинул ботинки. Чуть покрутил шеи, расправил худые плечи и слегка расставил локти в стороны, так что серая ткань рубашки затрепетала от налетавшего снивы ветра, и шагнул с крыши. «Стой!» – заорал я, бросаясь вперед. «Убьешься, дурак!» Лететь вниз было прилично, четыре полноразмерных этажа здания прошлого века постройки. Пока я бежал, воображение успело нарисовать весьма красочную картину изломанного тела на тротуаре. Гравитация во всех мирах была то еще беспощадной стервой. Но на этот раз почему-то отказалась подчиняться законам физики. Снайпер не только падал куда медленнее, чем я ожидал, но и будто даже менял траекторию. А где-то на уровне второго этажа и вовсе вышел из крутого пике и, увернувшись от почтового дилижанса, помчался к неве примерно в метре над асфальтом дороги. Едва не зацепил пузом ограду на набережной, но в самый последний момент все-таки выровнялся и полетел над водой. Вальяжно и неторопливо, будто вместо растопыренных костлявых рук у него вдруг выросли огромные крылья, способные не только удержать вес человеческого тела а еще и каким-то чудом поймать восходящий поток и поднять его над мутной рябью реки. Тьфу ты! Я погрозил кулаком вслед удаляющейся тощей фигуре. Белка-летяга, блин!»